Глава 4. Татьяна, подъём. Кричит под окном мама. Окна в нашем доме с недавних пор пластиковые, и выглядит это смешно, как деревенская старушка в очках Prada. Но мама об новой, конечно же, очень гордится. Диму подняли затимно. Мужик приехал, должен помогать, налаживать, выравнивать, копать, колоть. переносить, выкорчёвывать, отвозить, подсоблять и так далее. После завтрака, разве что чуточку менее обильного, чем ужин, мы наконец грузимся в машину. Я до последнего надеялась, что мама останется дома, но у неё есть свои собственные просьбы к могущественной фершамской бабке. Зовут её, как выяснилось, не по-деревенски, а Аврора Константиновна. Метеорит не нашли ещё? Деловит и интересуется мама, пристёгиваясь ремнём так ловко, как у меня в жизни не получалось. Давно нашли, пытается пошутить Дима. В музее выставлен. Да я про другое. Мама начинает объяснять процедуру излечения при помощи метеорита Заанова, теперь уже для Димы. Голос у неё громкий, как у любой учительницы со стажем. За окном проплывает Эйфелева башня. Светлой серая конструкция в ногах которой, как семечки, просыпана стайка подростков. Париж давно проснулся, день не слишком жаркий, то, что надо для работы. Вся страна отдыхает, самое время трудиться. Когда приезжаешь в те места, где жила ребёнком, ты ищешь встречу с самой собой. А находишь высоченное небо, степные травы, медленную реку Гумбейку, белёные дома с голубыми ставнями. Наташа болтает не хуже радио. Эта поездка в Фершамку для неё целое событие, приятная пауза между огородом и школой, где сестра преподаёт информатику. Ефка вздыхает. Ей хочется рассказать мне свои новости, но это невозможно. Наташину речь не остановить. Сестра трижды обходит по кругу каждую тему, возвращаясь к началу и кладёт словесные кирпичи так тесно, что другому человеку лучше сразу же спрятать подальше свой мастерок. Не втиснешь ни словечка. Наташк, не голди, просит мама, и сестра обиженно замолкает. Обиды хватает ровно на 3 минуты. А мы тем временем уже на месте, и Дима сверяет адрес, записанный на бумажке тёти Лиды Батраевой с табличкой на угловом доме. Дом недалеко от церкви. Мама считает это хорошей приметой. У меня, конечно, именно сегодня нет никаких приступов. Ведь бабка наверняка потребует предъявить симптоматику. Она вырастает на крыльце за секунду до нашего появления. Старуха, как старуха, русская, в платке, с каленым южноуральским загаром на лице и руках, полноватая, но крепкая, а глаза молодые, очень светлые, как будто невидящие. «Вы куда таким табором?» — кричит она нашей компанией, топчущейся у ворот, как давешние гуси. «Приму только больную». И машет мне. «Заходи». «А ведь видит всех нас впервые в жизни». Так ведь, Аврора Константиновна, настаивает мама. Мы поддержать её хотели и тоже посоветоваться. Бабка круто разворачивается и как будто стреляет по маме в упор, прямо, только о больную. Мама покорно загружается в машину, но через миг выскакивает из неё и кричит: "Татьяна, продукты возьми. Но мы уже в доме". Бабка захлопывает дверь и, мне кажется, еще исплевывает на пол от злости.